Голова пятая. Нинель уныло ковыряла вилкой в разогретом термоэлементном контейнере пехотного рациона. «Данила, я все понимаю», — сказала она, не поднимая глаз. «Но ведь ты мог просто сбежать?» танька устало прищурился. «Мог? За мной бы гнались. Я бы точно так же вычислил, где вы». «Не так уж это и сложно». «И как вычислил?» — заинтересовался Акер. вместо вашей посадки у меня было». Но в отличие от орденских вояк, я не шарил на обум, поскольку точно знал, зачем вы прилетели и как сильно ограничены временем. Я предположил, что, скорее всего, вы устроите лагерь в безлюдной местности, но рядом с дорогой. Капсула подземного лагеря — наилучший вариант, чтобы не светиться. Но в радиусе вашей посадки не так много мест, где грунт позволяет установку армейской пещеры. Тут в основном каменистые почвы. Дальше как по учебнику». Анализ района, составление перечни наиболее подходящих мест расположения лагеря, перебор по списку. Акер одобрительно хмыкнул. — А что касается орденских вольнонаемных, — Данила недобро усмехнулся, — конечно, я мог просто уйти от них, но тогда я бы рисковал привести к вам погоню. Так было бы лучше. — А подставить своих, свою воинскую часть, под вызванный тобой же ракетный удар? — Да не мои это! — взорвался Данька. Какие они мои? Я же говорил вам, что извольно из вольнонаемных спецчасть набрали сплошных уголовников. Это же мразь. Человеческий мусор. Всех же вас тошнит от этой падали не меньше, чем меня. Так что же вы с ними цацкаетесь? Гуманисты. Нинелли и Лиакер одновременно набрали воздуха, чтобы ответить, когда Яр поднял руку в восстанавливающем жесте. Хватит. Он обдел взглядом всех троих, сидящих на полу полутемной капсулы подземного лагеря армейская пещера 3. Вопросы допустимости методов обсудим по окончании операции. Данила так или иначе устроил дивную неразберюху в военных порядках орденских частей Ленты-5, и это нам на руку. И, кстати, если бы мы, а в первую очередь я, взяли бы его сразу, ему бы не пришлось заваливать тут все трупами. Так что не будем изображать из себя невинных агнцев. Все четверо обменялись тяжелыми взглядами. «Сейчас важно только одно — найти и вытащить Женю. Мы здесь для этого. И кто встал на нашем пути, тот сам выбрал свою судьбу».